Сердце бешено колотилось, дыхание со свистом вырывалось из груди. Хотя голос здравого смысла нашептывал, что спешка уже особого значения не имеет. Что ужасного здесь не произошло, все кончилось давным-давно. Из пасти пещеры тянулись клубы густого коричневого дыма, чувствовался отвратительный запах горелой пластмассы, тлеющих обломков самых разных, и никого не было видно. Он остановился, чувствуя, как ждет легкий и со всхлипом вбираемый воздух, и, собрав все силы, крикнул «Молли, ты здесь!» Неожиданно за его спиной прозвучал мелодичный голос робота. «Она находится в пятидесяти метрах вправо от вас, мистер Квамодиан, и как раз над нами, но не приближайтесь!» Энди Квам уже карабкался по гребню небольшого выступа полки, находившегося как раз перед пещерой. "Нет, подождите", зажужжал робот. "Там присутствует неконтролируемое существо, животное из космоса". И в жужжащем пении робота образовалась пауза. "И блуждающая звезда. Дайте мне возможность сначала изучить их". Энди Квам фыркнул и ничего не сказал. Он поскользнулся на сыпающемся гравии. Чудом сохранил равновесие и побежал дальше. Он только что едва избежал гибели. Сразу за полкой начинался почти отвесный обрыв 40 футов высотой, но он даже не заметил этого, стремясь как можно скорее найти Морли Зал-Дивар. Но где же она? и Потом он остановился, замахав руками, чтобы не упасть по инерции. Нечто вроде гигантского головоногого моллюска, Совершенно черного цвета приближалась к нему гигантскими прыжками, преодолевая кучу гравия. Его трансфлекционное поле бледно мерцало, в смутном свете звезд Энди уловил очертания больших белесых глаз, слепо глядевших на него заметил когти и клыки, способные выпустить внутренности пироподу. — Монитор Квамодиан, — пропел за его спиной голос робота, — это слиит Предупреждаю вас, не подходите к нему очень близко. Внезапно к Квамодиан почувствовал во рту кислый привкус страха. Теперь он припомнил истории о слиитах, этих космических бестиях, самой эволюции, созданных для убийства мощью своей превосходящих все возможности человека. Если существо надумало избрать целью нападения его Квамодиана, то надежды на спасение нет. Но, кажется, таковых намерений у него не было. Он повис в воздухе, словно изучая Энди, словно он обладал разумом, и даже умел сочувствовать, понимая, почему спешит Энди. Потом, словно разрешая двигаться дальше, Слиит поднялся на своем поле еще выше и отлетел на сотню ярдов, не преграждая больше путь к небольшому холмику, где Энди померещилось какое-то движение. Он тут же позабыл о Слиите, преодолев с максимально возможной скоростью оставшееся расстояние, пока не упал на колени рядом с телом девушки, призыв о помощи, который нашел его на другом конце вселенной. «Молли!» — воскликнул он. «Что случилось? Что с тобой сделали?» Он поднял ее голову на изгиб локтя и нежно приподнял, и глаза ее открылись, она с удивлением смотрела на него, словно проснувшийся ребенок. Лицо ее было сплошь покрыто синяками, царапинами и засохшей кровью, измазана сажей и грязью. Порывы ветра подхватили ее длинные волосы, а одежда превратилась в лохмотье. Но внезапно она улыбнулась ему своей прежней волнующей улыбкой. «О, да это же малыш индиквам прошептала она. «Я не сомневалась, что ты придешь». Улыбка задержалась на ее лице всего лишь на секунду, потом лицо ее исказило судорога боли, улыбка исчезла, и она отвернулась. И заплакала так, что у Энди Квама едва не разорвалось сердце. «Инспектор!» — заорал Энди. «Куда подевалась эта бестолковая машина?» Из-за большого валуна, примерно футах в десяти от него, послышался недовольный голос. Он смылся, проповедник, мчался альмалек его знает почему. Он не сказал ни слова. «Что ты там делаешь, Руф?» — сердито спросил Энди. Ты должен был остаться в кабине. Ладно, если уж ты здесь, то помоги мне. Мисс Залдивар серьезно ранена. Нужно доставить ее. Из темноты выступила фигура и приблизилась к ним. — С этим не спеши, друг, — прогудел кустой бас. Если малышка пережила все это, она выдержит еще немного.